«Семью годами ранее». Глава первая. Ваше здоровье! Вверх взметнулись три руки и громко чокнулись. Два бокалами шампанского и одна стаканом воды. Взрывы смеха, понимающие взгляды, Легкие качания головами и заговорщицкие улыбки. Давид и Сильвен пили маленькими глотками, и шампанское искрилось в бокалах. Летиция поставила свой стакан, не отпив ни глотка, и погладила заметно округлившийся живот. «Ты и правда не выпила ни капли алкоголя с самого начала беременности?» — спросил Сильвен. «Ни капельки!» С гордостью ответила Летиция. «Моя жена просто святая», — мягко сказал Давид. «Ты не представляешь, сколько запретов она на себя наложила, чтобы обеспечить нашему сыну наилучшие прибытие в этот мир. Никакого алкоголя, соли и жира, минимум сахара. Овощи на пару, фруктов сколько хочешь, никакого красного мяса, побольше рыбы». Йога, плавание, классическая музыка, рано ложиться спать. Он вздохнул и прибавил. С шести месяцев наша жизнь просто тоска зеленая. Я вовсе не святая, а беременная. Это разные вещи, — возразила Летиция, и в наказание за нездоровые намеки хлопнула мужа по бедру. Не считая того, что она мне все уши прожужжала со своими принципами воспитания. «Бедный парень, могу сказать, что тебе будет не очень-то весело». «Вы что, уже обсуждаете, как будете его воспитывать?» — удивился Сильван. «А как же?» — очень серьезно заявила Летиция. «Не надо дожидаться, когда проблемы начнутся, чтобы обсудить, как с ними справляться». А «О чем вы говорите?» «Да целая куче вещей». что надо быть командой и не возражать друг другу при ребенке, Никаких конфет до трех лет, никакой Кока-Колы до шести и никаких гаджетов до десяти. Сильвен удивленно присвистнул. «Я думаю, надо ему как можно скорее дать понять, что если жизнь покажется слишком трудной, он всегда сможет прийти к нам». Давид посмотрел на часы. «Надо было, наверное, дождаться твоей прекрасной половины, прежде чем чокаться», — сказал он Сильвено. «А то она может на нас обидеться». «Нисколько. Она же терпеть не может шампанское. А потом она не хотела, чтобы мы ее ждали. В последние дни очень устает». «И правда. Почему именно шампанское?» — спросила Летиция. Бутылочка вина была бы очень кстати. Вопрос явно застал Сильвена врасплох. В поисках веской причины он принялся блеять «ну да, потому что, видишь ли?» «Нет, я все-таки не понимаю», — заметила Летиция, откровенно забавляясь смущением друга. Это смущение не давало ей покоя, засев как соринка в глазу. ведь бутылка шампанского, в общем-то, не нуждается в поводе ее распить. Ну, конечно, ее предлагают, когда хотят сообщить какую-нибудь хорошую новость». Летиция с подозрением оглядела Сильвена, почувствовала, что здесь что-то кроется, и подождала подсекать рыбку. И вдруг все поняла. «Она тоже беременна!» — вскрикнула она, вскочив с кресла. «Чего?» — пролепетал Сильвен, еще больше смущаясь. «Вы собираетесь родить ребенка?» — сияющей улыбкой крикнул Давид. «Нет», — забеспокоился Сильвен. «В общем, на самом деле...» Звонок в дверь спас его от неловкости. Летиция вскочила на ноги и живот вперед двинулась в прихожую. Мои поздравления! успела она крикнуть, исчезая за дверью. Не говорите ей ничего, умоляюще прошептал Сильвен. Она взяла с меня слово, что я ничего вам не скажу, и с этой новостью мы подождем. Потом испуганно взглянул на Давида. Она меня убьет. Давид рассмеялся. встал с места и обнял друга. «Добро пожаловать в наш клуб! Какой срок?» «Три месяца». Когда Летиция открыла входную дверь, она была так счастлива, что просто сияла. «Милая моя!» — воскликнула она, рассмеявшись. «Наши дети будут расти вместе! Это так здорово!» Потом... Не дав подруге времени отреагировать, она бросилась ей на шею.